Бом. Итак, нам надо сделать это ясным, потому что в определенной сфере деятельности оно должно пользоваться мыслью. Если, к примеру, вы хотите конструировать что-то, вы могли бы воспользоваться имеющейся в вашем распоряжении мыслью, чтобы это выразить. Кришнамурти. Это не озарение. Бом. Но как раз в этом случае вам было бы необходимо озарение. Кришнамурти. Частичное Ученые, живописцы, архитекторы, врачи, артисты и так далее имеют частичное прозрение, но мы говорим об озарении x и y которые стремятся найти первооснову. Они становятся разумными, и мы тут говорим об озарении вне времени и, следовательно, вне мысли. Мы говорим об озарении как действии, и от того, что озарение разумно, действие разумно. Вы мне простите, я не ставлю себя в пример, я говорю со всей скромностью. Этот мальчик, этот молодой человек в 1929 году распустил Орден Звезды. Мысли тогда не было. Люди говорили «сделай это», «не делай этого», «сохрани организацию», «не сохраняй ее». У него было озарение. Он распустил организацию. И все. Почему мы так нуждаемся в мысли? Бом, но вы же тогда воспользовались какой-то мыслью, распуская орден, чтобы сказать, когда это сделать, как это сделать. Кришнамурти, эти слова употреблялись просто для сообщения, для общения с другими людьми. Бом, но какая-то мысль все же была необходима. Кришнамурти, принятое решение действует. Бом, я не имею в виду самого решения. Первичное действие не требует мысли, а только то, что за ним последует. Кришнамурти. «Это ничто. Это подобно движению упругой подушки, движению отсюда сюда». Бом. «Да, понимаю. Тогда первичный источник действия не включает в себя мысли». Кришнамурти. «Это все, что я хотел сказать». Бом. «Но это своего рода просачивание сквозь фильтр внутри того». Кришнамурти. «Это подобно волновому движению». Собеседник. Совсем не обязательно, чтобы всякая мысль подвергалась трансформации в этом процессе. Кришнамурти. Нет, конечно. Озарение вне времени, и, следовательно, мозг как таковой уже подвергся изменению. Бом. Да, и теперь мы могли бы поговорить о том, что вы под этим понимаете. Кришнамурти. Не должен ли каждый человек к этому вопросу подойти ответственно, тщательно разобраться в том, что такое озарение. Я поясню вам, что имею в виду. Я ревнив. Не озарение ли, которое охватит всю сферу ревности, способно с нею покончить? Покончить завистью, жадностью и со всем тем, что включает в себя ревность. Вы улавливаете? Неразумные люди следуют шаг за шагом, они избавляются от ревности, от привязанности, от гнева, Избавляется от того, от другого, и это составляет непрерывный процесс становления, верно? А озарение, которое абсолютно разумно, стирает все это сразу. Бом. Правильно. Кришнамурти. Это же факт. Факт в том смысле, что x и y никогда не будут ревнивыми снова, никогда. Бом. Мы должны это обсудить, потому что неясно, как можете вы это гарантировать. Кришнамурти. О да, это я гарантирую. Бом. Хотя бы достигли этого те, кто способен слушать. Кришнамурти. Для того, кто полон решимости добраться до первой основы, самое важное – слушать. Бом. Видите ли, ученые не могут всегда только слушать. Даже Эйнштейн и Бор в какие-то моменты не были способны слушать друг друга. Каждый был привязан к своей особой точке зрения. Кришнамурти. Свою неразумность... Они воплотили в действие 8 апреля 1980 года, Охай, Калифорния.